Однажды я встретил человека по имени Волтер. Меня прежде всего поразило его лицо. Поблегшее, дряблое, в груди у него свистело и клокотало. Каждые 10 шагов он останавливался, чтобы отдышаться. Его зубы и пальцы были одинаково грязно-желтого цвета. Я подумал, что Волтеру уже где-то лет за 75. Но на самом деле ему было всего лишь 52 года. Я начал курить с 14 лет. Волтер остановился, чтобы перевести дыхание, и продолжил. «Тогда я думал, что смогу бросить в любое время, как только захочу, но так и не захотел». Он горько усмехнулся. «А теперь уже слишком поздно». Волтер уже нет в живых. Он умер от эмфиземы легких, вызванной длительным курением. «А сколько таких Волтеров на нашей земле? Сколько людей признаются себе в том, что они никогда так и не смогут бросить курить?» Правда, некоторые спохватываются вовремя, другие же вынуждены платить слишком дорогую цену. Большая часть курильщиков приобретает эту пагубную привычку еще до 20 лет. На вопрос, почему они начали курить, даются самые разные ответы. Чтобы расслабиться, чтобы отвлечься, для стимуляции. Подростки берут в рот сигарету, вероятно, и потому, что хотят выглядеть взрослее. Но по какой бы причине человек не начал курить, одна главная причина заставляет его продолжать курение – это пристрастие к нему. Табак – одно из самых сильных в мире наркотических средств. По данным американского пульмонологического общества, 9 курильщиков из 10 заявляют, что они хотят бросить курить. Американский писатель-сатирик Марк Твен заметил – «бросить курить легко, я делал это уже сотни раз». Большинство курильщиков, в том числе и молодых людей, знают о пагубных последствиях курения, но многие просто не отдают себе отчета о серьезности этого. Данные онкологического общества Соединенных Штатов рисуют следующую картину. В большинстве, а именно в 83% случаев, рак легких связан с курением. В Последнее время заболеваемость раком легко вышла вперед по сравнению с раком молочной железы, убийцей женщины номер один. После постановки диагноза рака легких живут около пяти лет всего 13% заболевших. С курением связаны и такие заболевания, как рак полости рта, глотки гортани, пищевода, поджелудочной железы, мочевого пузыря. Курение – основная причина сердечно-сосудистых заболеваний. С курением связан целый диапазон заболеваний от обычной простуды и язвы желудка до хронического бронхита и эмфиземы легких. По данным проведенного в сентябре 1985 года Конгрессом Соединенных Штатов Америки исследования, курение обходится экономике Соединенных Штатов в среднем в 65 миллиардов долларов. И это, напомню, данные 20-летней давности. За это время сумма выросла почти в 5 раз. В специальном докладе, опубликованном Федеральной торговой комиссией США, говорится, что, хотя большинство американцев, курильщиков и И информированы о вреде курения для их здоровья. Более 30% из них не знают, что курение в два раза повышает риск заболеть инфарктом миокарда. Более того, 50% женщин не знают, что курение во время беременности увеличивает риск рождения мертвого плода или выкидыша. Дым сигареты представляет собой смесь почти 4000 различных химических соединений, находящиеся в компании курящих так называемые пассивные курильщики, вдыхают никотин, окись углерода и ряд других ядовитых веществ наравне с курящими хотя и в меньшей концентрации. Научные разработки, включающие и последние исследования, проводимые американским онкологическим обществом, выявили увеличение риска заболевания раком легких среди некурящих женщин, мужья которых курят. Дети курящих родителей чаще болеют респираторными заболеваниями. У них отмечено увеличение частоты заболеваний бронхитом и пневмонией в раннем детском возрасте. Рак ротовой полости встречается в несколько раз чаще среди так называемых нюхачей и лиц, которые жуют табак. Риск возникновения рака слизистой щек и десен у них в 50 раз выше обычного. Некурящие живут в среднем на 7 лет дольше курящих. Что же можно сделать при таком неутешительном раскладе цифр? Вероятно, вы убедились, что курение – это великое зло, от которого мы должны прежде всего уберечь наших детей. Оно лишает их радости, жизни, оптимизма, здоровья, надежды. Что может сделать лично каждый из нас, чтобы уберечь детей от этой пагубной привычки? Во-первых, будем для них примером. Если у вас есть дети, и при этом вы продолжаете Курить немедленно бросайте эту вредную привычку. Дети смотрят на вас, они будут копировать ваши манеры. Во-вторых, рассказывайте детям об опасности курения. Старайтесь деликатно развеять миф, который сложился вокруг курильщика. Это вовсе не цветущий красавец вспомните о примере Уолтера, о котором мы говорили в начале. Курение не делает его более удачливым, солидным, интеллигентным или привлекательным. Да и как можно совместить все это с привычкой, которая превращает человека в безвольного раба? Дети должны знать, какой вред они причиняют своему здоровью, приобщаясь к курению. Для начала приведите им ту страшную статистику, о которой мы сегодня говорили. Третье. Взывайте к здравому смыслу. Разумно ли травить табачным дымом окружающих, и возможно ли решить проблемы общества, если мы сами создаем их, разрушая свое собственное здоровье и поощряя развитие табачной промышленности, которая губит здоровье других? Человек не остров, каждый ответственен за благополучие окружающих его людей. Четвертое. Говорите о том, что волнует подростков и детей. Сказать подростку, что в 40 лет он умрет от рака легких, это значит не сказать ничего. Молодых людей прежде всего волнует день сегодняшний. Вот перечень преимуществ быть некурящим, в которых молодой человек может быть заинтересован уже сегодня. Прежде всего, курение оказывает пагубное влияние на внешний вид. Но у некурящего человека на пальцах и зубах нет этого противного желтого табачного налета. От такого человека не тянет табачным дымом, он более привлекателен. Далее, вопрос больших денежных растрат, которые требует покупка курева. В Соединенных Штатах курильщик, выкуривающий три пачки в день, за 6 лет тратит на сигареты столько, что на эти деньги он может купить новую машину. Сколько же денег можно сэкономить, если не курить? «У курильщика притупляются чувства, и только некурящий способен по достоинству оценить, ну, скажем, вкусовые качества пищи. Некурящий имеет больше свободного времени, сил, чувствует себя увереннее, ему не приходится бороться с привычкой, мучаясь сознанием вины. Он не испытывает на себе бремени этой мучительной зависимости». Стоит упомянуть еще и вот о чем. Если человек курит, замечено, что зачастую курение – это всего лишь признак более глубокой проблемы. Бывает так, что на глазах подростка рушится созданный им же кумир. Прежде всего, подросток должен поверить, что он представляет бесконечную ценность, что он является творением Божьим, созданным по образу Творца, и что его любят, любят безгранично. Когда подросток чувствует это, он уже имеет надежный фундамент для здорового развития и роста. Знаешь ли ты, Иисуса Христа, радость, покой и любви полнота, в нем обитает он щедро дает. Все это тем, кто к нему лишь придет Знаешь ли ты его таковым В сердце теснется печаль, да печали, Если не знаешь, жаль Знает спаситель своих всех обед Знает, как жители их чистый сердец Употребляет Господь дела тело их Для достижения целей Своих Знает ли Он тебя таковым В сердце теснится печаль, да печаль Если не знаешь, шаль Ты называешься христианин Видишь, как изгнан Христос из общин, Непослушание Слову Его. С Ним ты идешь против Него? Битву Иисуса знаешь ли ты? В сердце теснится печаль, да печаль, Если не знаешь, жаль. Слышишь ли в Симанском саду? Воля твоя, мой отец, я иду. Крутко сошел он от в черту габаца, Но укреплен был тесницей творца. Счастье молитвы знаешь ли ты? В сердце от печали да печаль. Если не знаешь, жаль. «Наш Творец уготовал для нашего тела намного более славный и благословенный удел, нежели быть увенчанным сигаретой в зубах. Он желает, чтобы наше тело было вместилищем Духа Святого, и у тех, кто уверовал во Христа, их тела названы храмом Духа Святого. Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» спрашивает апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 19 стих. Это очень серьезный вопрос. Если мы поверили во Христа, то теперь вся наша жизнь, в том числе и наши тела, мы сами уже не принадлежат нам. То есть мы, конечно, имеем полное право ими распоряжаться, но если Христос поистине живет в нас, то мы будем желать это делать в соответствии с Его волей коптить и дымить табачным угаром, этот образ не очень-то вяжется с тем славным и величественным призванием, которое Господь имеет для каждого из нас. Давайте же стараться не допускать в нашу жизнь тех вредных привычек, которые могут поработить нас. А если кто-то находится в плену курения, спешите освободиться поскорей. Бог может вам в этом помочь».